Глава 43. Подземный саркофаг Катерина и Игорь неотступно следовали за отражением красной аббатисы, которое вело их из зала в зал. Игорь не видел Агату и лишь двигался за девушкой, а та не сводила глаз с зеркал, покрывавших стены пантеона. Катерина словно наблюдала за картинами в волшебном фонаре. В зеркалах скользили силуэты людей в костюмах разных эпох, и казалось, что она видит сразу несколько изображений, наложенных друг на друга. Перед ее глазами проплывали колдуны и ведьмы в длинных черных плащах, выполнявшие какие-то ритуалы, киноцефалы и другие удивительные существа, что когда-либо входили в это святилище. — Ты все еще слышишь, Татрагон? — спросил Игорь. — Слышу, — кивнула Катерина. Хрустальные перезвоны и в самом деле звучали все громче. Она уже без труда угадывала направление, в котором следовало идти. Мне кажется, мы уже совсем рядом с ним. — Ты уже столько всего можешь делать? — неожиданно заговорил юноша. — Все эти способности, что в тебе открылись... «Как ты собираешься жить с этим дальше?» «Если бы я знала», — вздохнула Катерина. «Меня тоже очень пугает то, что со мной происходит. Здесь в Зерцале все это в порядке вещей. Люди привыкли к колдунам и разным чудовищам, но на земле я не представляю, как ты будешь справляться с этим. Надеюсь, что все мои способности исчезнут, как только мы вернемся на землю», — успокоила его Катерина. — Иногда по ночам мне снится, что мы остались здесь навсегда, — признался вдруг Игорь. — В такие моменты я просыпаюсь в холодном поту. Ведь мы чужие в этом странном мире. Я уже так скучаю по дому, по школе. Да просто по нашему солнцу. Знаешь, я даже понимаю стремление дамы теней поскорее покинуть этот мир. Она живет здесь намного дольше нас. Если бы она не собиралась при этом захватить власть, я бы тоже ее поняла, — ответила Катерина. Но выпустить на землю демона, устроить кровавую резню и разрушить привычный порядок, отомстить потомкам тех, кто когда-то разорил ее имение, — этого я не могу понять и принять. Ты сама-то веришь, что мы вернемся. Я уверена в этом, — успокоила его Катерина. Ну, хорошо, — грустно улыбнулся Игорь, — потому что все чаще мне кажется, что мы и в самом деле застряли здесь навсегда. Девушка отвлеклась от красной батисы и взглянула на Игоря. Она даже не подозревала, что он способен на такие глубокие чувства. Игорь всегда казался ей веселым и даже немного бесшабашным. Она и представить не могла, что творится в его душе. «Знаешь», — сказала Катерина, — «иногда я чувствую свою вину за то, что вы все оказались здесь. Этого не должно было случиться. Я сама шагнула в зеркало, и в тот момент это был мой сознательный выбор. Если бы я знала, что всех вас затянет вслед за мной, я никогда бы не совершила ничего подобного». — Тебе не в чем себя винить, — возразил ей Игорь. — Это был лишь несчастный случай. Нам еще повезло, что мы отправились за тобой следом, а не угодили в какой-нибудь еще более ужасный мир. Алекс говорил, что существует измерение, где и воздуха-то нет. В темном пространстве плавают гигантские медузы. Как представлю, даже отрабь берет. Катерина вспомнила про Алекса и невольно улыбнулась. — Может, он хотел тебя попугать? — предположила она. — С него станется. «Ты так считаешь?» — искренне удивился Игорь. Следуя за отражением красной батисы они оказались в большом зале, который был ярко освещен посредине светом от трех лун. На полу отливала серебром большая пентаграмма со множеством оккультных символов. Катерина остановилась и взглянула на Агату. В зеркальном отражении та вышло в центр пентаграммы и этот рагон на высокую подставку, отделанную красным бархатом и напоминающую пюпитр дирижера. Только в реальном зале никакой подставки не было. Оглядевшись, Игорь стал рассматривать пол. «Пентаграмма», — произнес он, — «она вовсе не нарисована, а выложена из стеклянных плит. Я вижу щели между ними». «А что, если под полом находится тайник?» «Давай проверим», — предложила Катерина и внимательно прислушалась. Тетрагон точно был где-то здесь. Она слышала его зов. Катерина опустилась на колени и приложила ухо к холодному полу. Так и есть. Хрустальный звон шел из-под пентаграммы и звучал сейчас еще громче — Девушка поднялась на ноги и призвала темный гламор. И сразу же ее всю окутал багровый туман. Катерина распростерла руки над полом и сосредоточилась. Игорь опасливо отодвинулся подальше. Не прошло и нескольких секунд, как пентаграмма на полу всколыхнулась. Блестящие плиты пола, на которых были начертаны части магической звезды, приподнялись и раздвинулись в сторону. Гороны, словно фрагменты огромной стеклянной мозаики, под ними виднелась винтовая лестница, круто уходящая вниз. Катерина и Игорь молча переглянулись и все так же, не проронив ни слова, стали спускаться по пыльным ступеням. Подземный проход освещался магическими шарами, плавающими в воздухе над винтовой лестницей. В их свете Катерина заметила на ступенях чьи-то следы. Было очевидно, что кто-то совсем недавно спускался по ним. Игорь на всякий случай вытащил из ножен меч и держал его на готове. Лестница привела их в небольшой зал, похожий на настоящий скреп, в стенах которого было сделано множество небольших ниш, освещенных тусклыми красными огнями. В каждой нише стояла кристаллида, и при виде этих жутких стеклянных куколок Катерине стало не по себе. Вдоль стен громоздились массивные стеклянные сундуки, светящиеся изнутри. Под сводами склепа, излучая свет, парили магические шары, какие Катерина уже видела в подземелье Корнелиуса. В центре зала возвышался каменный саркофаг, покрытый витиеватой резьбой с изображением мифических существ. Тяжелое надгробие было отлито из стекла в виде спящей женщины в длинном одеянии. Девушке почудилось, что та не только размеренно дышит, но и внимательно следит за ними из-под полуприкрытых век. «Это что, гроб?» — напрягся Игорь. «Скорее хранилище. Тетрагон зовет меня прямо оттуда. Поможешь мне сдвинуть ее?» Катерина обеими руками уперлась в стеклянную крышку. Игорь убрал меч в ножны и, тоже уперевшись руками в изваяние, напряг мышцы. Вдвоем они столкнули крышку саркофага, и она с грохотом упала на пол, подняв облако пыли. Игорь на всякий случай зажмурился, но все же любопытство взяло верх, и он приоткрыл один глаз». Внутри саркофага, на подушечке из красного бархата, покоился тетрагон. Казалось, будто стеклянная книга тоже светится изнутри, мерцая в полумраке. Катерина с благоговением потянулась к гримуару. Она уже забыла, какой он тяжелый. Пришлось изо всех сил напрячься. Как только она прикоснулась к нему, стеклянные страницы засияли еще ярче. Тетрагон узнал ее». В этот момент со стороны лестницы послышались чьи-то быстрые легкие шаги. Катерина ожидала увидеть Веру или свою мать, но это были не они. В зал проскользнула гибкая стройная фигура в черном. Это была... Кристина выглядела бывшая созерцательница ужасно на мертвенно-бледном лице застыло выражение безумной ярости под пустыми холодными глазами залегли темные тени левая рука Кристины была в крови замахнувшись длинным узким стилетом она с криком бросилась на Катерину защищаясь девушка подняла книгу над головой но неожиданно Игорь с силой оттолкнул ее и выхватив меч бросился навстречу Безумный. В воздухе, отразив свет магических шаров, промелькнул клинок. Игорь вдруг издал короткий резкий крик. «Клинок Кристины!» Пронзил его насквозь. «Нет!» Катерина отшвырнула рагон в сторону, и книга с тяжелым стуком упала на каменный пол. У нее было ощущение, что весь мир раскололся на части, и яркой вспышкой взорвался у нее в мозгу. Игорь с изумленным выражением на лице упал на колени. Катерина снова громко закричала и с ненавистью уставилась на тетку. Проклятье, прошипела Кристина. Она выдернула из груди юноши клинок и снова бросилась на Катерину. Девушка вскинула руку, закованную в стеклянную броню, и метнула в тетку красную молнию. Та проворно отскочила, и заряд полетел вверх к своду. Катерина, закричав от ужаса и невыносимой муки, выпустила еще один. «Молния ударила в грудь Кристины и подбросила ее в воздух!» Женщина, выронив стилет, отлетела каменным ступеням лестницы, удар вышиб весь воздух у нее из легких. И Кристина испугалась. Это было поистине ужасно. Катерина, словно какое-то темное божество, жаждущее мести, в устрашающих стеклянных доспехах, по которым змеились красные молнии, а в волосах трещали электрические разряды, надвигалась на нее. Ее. Впервые в жизни бывшая созерцательница ощутила страх за свою жизнь. Она повернулась и, сломя голову, бросилась вверх по лестнице... Катерина не стала ее преследовать. У нее даже мысли такой не возникло. Она опустилась на пол рядом с Игорем и обняла его за плечи. «Нет!» — в отчаянии закричала она. «Только не это!» Глаза Игоря были открыты. Казалось, он сам не верил в происходящее. Юноша закашлялся, и из уголка его рта потекла тонкая струйка крови. «Боже, боже, боже!» — причитала Катерина. «Не надо, а? Ну? Ну, пожалуйста! Не надо!» Она Бережно приподняла голову Игоря и положила себе на колени. — Кать! — вдруг тихо произнес, он и снова закашлялся. — Зачем ты это сделал, дурачок? — заливаясь слезами, прошептала девушка. — Зачем? Уж лучше на меня... — Я хотел... — Защитить! — слабеющим голосом сказал он. — Я должен был защитить зачем с трудом произнесла она все внутри у нее сжималось от бессилия и боли зачем ты заслонил меня потому что я люблю тебя дурочка из последних сил прошептал он катерина склонила голову обхватила руками его лицо и зарыдала во весь голос игорь печально улыбнулся и затих Его тело обмякло в ее объятиях, потухший взгляд остановился на ее лице. Катерина вскинула голову и закричала от отчаяния и горя. Перед глазами вспыхнул яркий свет, а потом все вокруг погрузилось во тьму.